Глава 6. Третья планета системы Медуза поросла цветами и кустарником, из которого кое-где поднимались горы. С гор стекали быстрые ручьи, превращались в речки и впадали в озёра или моря. Это была красивая планета. Слишком она красивая, вздохнул зелёный. Не нравится мне это. Где же нам сесть? спросил Селезнёв. Мы облетели планету уже 3 раза, но не увидели корабля и даже следов от него. Планета совершенно не населённая. Давайте тогда спустимся вон на той красивой полянке, сказала Алиса. Бегас опустился на планету, и все стали спрашивать Гаврона, что же делать дальше. Но Гаврон лишь вздыхал и ничего не говорил ведь он был глупой птицей и умел только, как попугай, повторять чужие речи. Селезнёв с капитаном принялись изучать снимки планеты, которые они делали с орбиты, надеясь найти следы капитана Кима. А Алиса позвала Говоруна и пошла с ним гулять. Она надеялась, что Говорун вспомнит, где он расстался с капитаном. За Алисой увязался индикатор. Не отходи далеко от корабля, крикнул ей вслед папа. На ведь со мной ничего не случится, отозвалась Алиса. Она спустилась на лужайку и сказала говоруну: "Ну, лети вперёд, показывай". Говорун медленно полетел над поляной, и Алиса с индикатором побежали следом. Вдруг громадная тень накрыла Алису. Алиса подняла голову и увидела, что с неба к ней быстро спускается гигантская птица. Алиса кинулась обратно к кораблю, а индикатор, который от страха стал фиолетовым, обогнал её и буквально влетел в корабль. Но Алиса, к сожалению, добежать до корабля не успела. Птица схватила её в когти и стремительно полетела вверх. Увидев фиолетового индикатора, Селезнёв с капитаном сразу догадались, что случилось что-то ужасное, и выскочили из Пегаса. Но поздно. Они только успели увидеть, как к облакам поднимается птица с алисой в когтях. Пока Зелёный готовил к полёту катер, птица исчезла. Катер полетел к горам, но вряд ли ему удалось бы отыскать птицу. Если бы не говорон. Оказывается, он летел вслед за птицей, увидел, куда она отнесла Алису и возвратился к Пегасу. Это птица Крок, сказал говорон. Птица Крок очень опасна. Алисе угрожает опасность. Говорон привёл катер к вершине одной из гор. На вершине находилось гнездо птицы размером с большую клумбу. В гнезде сидели три птенца. Они были жёлтыми и пушистыми. Четвёртым птенцом оказалась Алиса, которая была одета в жёлтый комбинезончик. "Конечно же", воскликнул профессор Селезнёв. Птица Крок приняла Алису за своего птенца, который выпал из гнезда, и отнесла его на место. Увидев катер, Алиса поднялась и начала махать руками. Тогда птенцы тоже встали на ноги и стали махать жёлтыми крыльями. Катер повис в воздухе рядом с гнездом, и Алиса перепрыгнула в него. Ты не испугалась? спросил Селезнёв. Она мне не сделала больно, а с птенцами мы отлично поладили. Тут в небе появилась птица-крок. Она погналась за катером. Пришлось улепётовать. Птица громко кричала, она расстраивалась, что какие-то злодеи увозят её птенца. Когда все благополучно спрятались в Пегасе, Алиса сказала: "Смотрите, что я нашла в гнезде". Она протянула папе осколок тарелки, по краю которой было синими буквами написано: "Ня-я, чайка". Что это значит? спросил Селезнёв. Неужели ты папа не догадался? А я ещё в музее запомнила, что кораблик капитана Кима назывался Синяя чайка. Значит, и эта тарелка с корабля Кима. Мы на правильном пути.